Глава 26. Мы готовы были, вооружившись как следует, немедленно отправиться на северо-запад Тверской области, и только обещание, данное Месютину, никуда без него не влезать, удержало нас от необдуманного шага. Целыми днями торчали у телефона. Когда раздавался очередной звонок, каждый из нас старался опередить товарища и первым схватить заветную трубку. Но до звонка обороны была еще целая неделя. За это время мы по топографическим картам тщательно изучили городок и прилегающую местность, в которых предстояло действовать. Деревня Дели на речке Малоги действительно существовала вплоть до начала 50-х, пока кому-то не пришла в голову идея создать на этом месте водохранилище. Ряд деревень пришлось затопить, в том числе Дели, Борки. Последние находились на холмистой местности, поэтому не ушли под воду целиком, а превратились в остров, обнесенный колючей проволокой. И до войны здесь располагалась колония для несовершеннолетних преступников. Вторая историческая достопримечательность Брежневские охотничьи угодья. Генсек любил побродить в лесах на границах Калининской и Вологодской областей, пострелять дичь, по голове которой в этих краях не убывало, несмотря на проводимую им кампанию химизации сельского хозяйства. Теперь я был уверен, именно там скрывается убийца моих девчонок. Схоже, оперативной информация располагал Центр. Ведомству давно было известно, что именно в этой лесной глуши находится крупная база по подготовке киллеров, но точное местонахождение ее пока никак не удавалось установить. Центр дал добро на проведение разведывательной операции в этом регионе. Но только разведывательной. Никакой самодеятельности, стрельбы, погонь это прерогативы белых стрел. На время акции От командировывающихся в Весьегонск. Вихренко получил мощную радиостанцию, по которой ему следовало вызвать подмогу. Наконец-то и мне разрешили приобрести личное оружие. Как агент я еще не считался раскрытым, поэтому все надлежало сделать как положено. Получить разрешение в милиции, официально приобрести ствол. Я всегда считал наше стрелковое оружие наилучшим в мире, посему без раздумий остановил свой выбор на ТТ. Олег добился, чтобы пистолет быстрый, без проволочек, оформили на меня. Начальник разрешительной службы собственноручно вручил мне удостоверение на право ношения оружия, принес прямо на дом, чтобы мы не транжирили свое драгоценное время. Пришлось сбегать в магазин за греческим коньяком и обмыть это дело. Они прекрасно справились с евробутылкой 0,7 литра. Даже обижались, что мало. Можно было начинать и без Мисютина но ведь он первый нащупал делийский след в этом деле, и как-то неудобно делить лавры победителя без его участия. Барон позвонил в четверг, 28 мая. По голосу сразу можно было догадаться, что он расстроен и угнетен. Речь его, обычно образная и сочная, была отравлена безнадегой. «Извини, брат, ничего не вышло. Уж не знаю, что предпринять, за какие нити ухватиться. Мои люди прошуршали сотни. Нет». Тысячи туристов. Ничего обнадеживающего. Не там искали. Ты думаешь? Знаю. Поедешь с нами? Куда? В Дели. За границу рискованно. За границу Ленинградской области. Всего-то сотни, 3-4 километров. В Дели? Вот именно. На Рыбинском водохранилище. У Весьегонска. Найдешь? Легко. Где ты сейчас? Не скажу. Осторожным стал. Сам доберусь до места встречи. Значит, завтра в час дня на центральной площади Весьегонска. Идет? Окей. Успеешь? Знал бы, какая у меня теперь тачка. Не спрашивал бы. Ты на чем прибудешь? Я с другом. На его машине. БМВ. Последняя из дутых. С московскими номерами. Тоже не слабо. Ну, до встречи. Пока. Завтра в час.